И карме. Когда мы жрицы высшей касты узнаем, что чтение священных книг подслушано человеком низшей касты, мы вливаем ему в уши расплавленный свинец. Как же вы тогда заботитесь о распространении знаний? спросила небезъязвительности Таис. — Только что я слышала речь, О бедах невежества. Мы заботимся не о распространении, а о сбережении знания среди тех, кому надлежит им обладать. Ответил высокий жрец. Среди одной касты? А как же с другими? Пусть пребывают в невежестве? Да. И выполняют предназначенное, если они его хорошо исполнят, то в будущей жизни они родятся в другой, более высокой касте. «Знание, хранимое в узком кругу, неминуемо будет слабеть и забываться», — вмешался Лисип, «а замкнутые круги каст хороши для выведения пород животных, а не людей». Спартанцы пытались создать породу воинов, даже преуспели в этом. Но в жизни все меняется скорее, чем рассчитывают люди. И военная жизнь поставила лакедемонян на край гибели. — У нас не одна, а много каст на все, что потребно для жизни человека, — возразил индейец. «Те же мне эллинское отношение к людям кажется более последовательным. Вы в своих священных книгах и творениях философов считаете людей наравне с богами, а на деле разводите, как животных, держа в невежестве», — твердо сказал Лисип. «Разве эллины не признают благородство происхождения?» — нахмурился старший жрец. «Признают». Разница одна, но очень существенная. Мы считаем, что благородный человек может родиться у кого угодно, и он заслуживает и знания, и искусства, и мастерства, какое он может усвоить и применить. Если он найдет себе такую же хорошую пару, то благородная линия потомков пойдет от такого человека во дворце Афин или в доме земледельца В Халкидейке равно. Там и там может родиться и хорошее, и плохое. Обычно считают, что особо прекрасные люди появляются на свет при участии богов или богинь. Но рабов вы не считаете за людей и унижаете до скотского состояния, воскликнул индеец. Тайс хотела возразить. Лисип остановил ее, незаметно сжав руку. Он поднялся и, оставив Афиненку наедине с индийцами, вышел знакомой дорогой к своей келье и вернулся с большим ящиком из фиолетовой амарантовой древесины, окованным золотыми уголками. Осторожно поставив его на восьмигранный столик, воятель открыл защелку. На свет появился странный механизм. Переплетение зубчатых колес и рычагов самой различной величины. На посеребренных ободках были нанесены буквы и знаки. Заинтересованные индейцы склонились над ящиком. Ученик пифагорейцев Гераклит Понтийский Близко и с Аристотелем, открыл, что шар Геи вращается подобно волчку вокруг себя, и что ось этого волчка наклонена по отношению к плоскости, в которой ходят планеты и Солнце. Эта машина для расчета движения планет, без чего не может быть ни предсказания будущего, Неверному мое Здесь разум утверждает себя один раз, создав машину. А дальше работают лишь руки, да памятные таблицы, начертанные на крышке. Человек освобождается от долгих вычислений и может заняться высокими размышлениями. Пораженные жрецы притихли.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 а их очень много, и делается все больше. От этого ваш мир скоро погибнет, несмотря на ваши великие завоевания. И опять Лисип остановил порывающуюся возразить Афининку. Таис остыла, сообразив, что у каждой веры есть свои слабости. Бить по ним уместно Разве в публичном диспуте, а не в мирной беседе? Вместо спора Афиненко решилась, наконец, задать давно мучивший ее вопрос. «Мой учитель, великий художник Лисип, ужасно порицал меня за один проступок и отдалил от себя на целый год. Красота!» Единственное, что привязывает людей к жизни и заставляет ее ценить, бороться с ее невзгодами, болезнями и опасностями. Людям, разрушающим, искажающим или осмеивающим красоту, нельзя жить. Их надо уничтожать, как бешеных собак, носителей неизлечимого яда. И художники... Волшебники, воплощающие прекрасное, отвечают особенно строго, струже нас, невидящих, ибо они зрячие. Так сказал мне Лисип три года назад. Учитель твой прав совершенно, в полном соответствии с законом кармы, сказал темнолицый. Следовательно, я, разрушив прекрасные дворцы Персеполиса, подлежу ужасному наказанию в этой и в будущих жизнях, печально спросила Таис. Ты та самая женщина? Индийцы с любопытством воззрились на свою гостью. Помолчав довольно долго. Старший сказал, и его слова, веские и уверенные, принесли облегчение Афиненке. «Хотящие повелевать строят ловушки для легковерных людей, и не только легковерных, ибо всем нам от мала до велика свойственна жажда чудес, порождающая тягу к необыкновенному. Те, кто хочет повелевать умами людей, — строят ловушки игрой цифр, знаков и формул, сфер и звуков, придавая им подобие ключей знания. Желающие повелевать чувствами, особенно толпы, как деспоты и политики, строят огромные дворцы, принижающие людей, завладевающие его чувствами. Человек, попав в эту ловушку, теряет свою личность и достоинство. Дворцы, протипоры, как мы зовем Персеполис, и есть подобная ловушка. Ты верно угадала это и явилась орудием кармы, подобно тому, как зло в наказании иногда служит добру. Я бы снял с тебя обвинение, Лисиппа. Я сам понял и простил ее, — согласился скульптор. — И не пояснил мне, — упрекнула Таис. Не умом, а чувством словесно объяснили нам только они, знающие карму учителя из Индии. Лисип поклонился, по азиатскому обычаю приложив руки к колбу. В ответ жрецы склонились еще ниже. В этот день тая свернулась к себе ранее обычного. Эрис, подвинув к ней столик с едой, подождала, пока Афиненка насытилась, и, улыбаясь одними глазами, поманила за собой. Она бесшумно привела Таис к ступенчатому переходу из передней части храма в главную башню. На широком возвышении с лестницами по обеим сторонам перед тьмой глубокой неосвещенной ниши Стояла Артемис Аксиопена. Лучи света, падая из боковых оконцев вверху, скрещивались впереди статуей, усиливая мрак позади. Бронза резко блестела, будто Артемис только что вышла из мрака ночи по следам какого-то преступления. У подножия ее сидел Эхефил, молитвенно подняв взгляд на свое создание. Углубленный в думы, он не пошевельнулся и не почувствовал появление женщин. Таис и Эрис беззвучно отступили и вернулись в келью. «Ты погубила его, Халкио Кордиос, медное сердце!» — резко сказала Афиненко гневно глядя на черную жрицу. Он не может теперь продолжать вояние. Он губит сам себя, — безразлично сказала Эрис. Ему нужно лепить меня, точно статую, сообразно своим желанием. Тогда зачем ты позволила ему? Благодарность за искусство, за светлую мечту обо мне. Но не может большой художник волочиться за тобой, как прислужник. Не может, — согласилась Эрис. Какой же для него выход? Эрис только пожала плечами. Я не прошу любви но сама вызываешь ее, подобно мечу, подрубающему жизни мужей. «А что велишь мне делать, госпожа?» — тоном прежней рабыни спросила Эрис. Афиненка прочла в ее синих глазах печальное упрямство. Таис обняла ее и прошептала несколько ласковых слов. Эрис доверчиво прижалась к ней, как к старшей сестре, утратив на миг богинеподобный покой. Таис погладила ей буйную гриву непослушных волос и пошла к Лисиппу. Великий воятель всерьез озаботился жалкой судьбой лучшего ученика и повел Таис снова к жрецам. Вы говорили о знании, — начал он, когда четверо опять уселись в круглом зале, — как о спасении. По-вашему, не было бы и малой доли того страдания, какое есть в мире, если бы люди больше задумывались над горем, происходящим от невежества? Абсолютно правильное это утверждение уживается у вас с бесчеловечными законами тайны знаний. Однако кроме разума есть чувства. Что вы знаете о них? Как справиться с Эросом? Гибнет великий воятель, создатель статуи, приобретенный вашим храмом. Если ты имеешь в виду богиню ночи Ратви, она не для храма и стоит здесь на пути в Индию. «У нас она считается богиней луны, здоровья и юных жен, равной Афродите», — сказала Таис. «Наша богиня любви и красоты, Лакшми — лишь одна светная сторона божества. Черная сторона — богиня разрушения и смерти, карательница Кали. Прежде, в древности...» Когда каждое божество было одновременно и благожелательным, и враждебным, обе они сливались в образе богини ночи Радри, которой поклоняюсь я, — сказал темнокожий жрец. — Как можешь ты поклоняться лишь женской богине, если ваши боги посылают небесных красавиц, чтобы сокрушить могущество мудрецов? — спросил Лисипп. В этом ваша религия кажется мне одновременно и высокой, ибо ставить человека наравне с высшими богами и низкой, ибо ее божества используют красоту как оружие недостойного соблазна. Хм, не вижу ничего недостойного в таком соблазне, — улыбнулся жрец. Соблазняет ведь непростая якшиния. Демон похоти, а солнечная красавица, наделенная искусствами и высоким умом, вроде нее, он покосился на Таис. Азорство, долго сдерживаемое, вдруг взмыло в ней, и она послала жрецу пламенный долгий взгляд. — О чем говорил я? — жрец потер лоб в усилии вспомнить.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 Сефира вместе с мудростью Хокма, мужским началом, и женским разумом Бина составляют Троицу или корону Кетер, голову истины. Запрета женщинам в святилищах нет. Девушки Кадышим священно в своей ноготе